Глава семнадцатая Через день после нападения на город Я сидел в своем кабинете и читал газету Мои братья и тут умудрились накосячить и выкрутиться Они, как и все трусы в этом дворце Провели самый страшный день в году в бункере И не подумали записать обращение к людям Конечно же, на фоне моих действий Их безучастие вызвало народное возмущение Но статью без внимания они не оставили, в отличие от помощи, которая требовалась гражданам нашего города. Понятно, что Федя и Гриша добрались до Австрии и Албании не без помощи нашей службы безопасности. Но средний брат и здесь умудрился выделиться. В его обращении было написано, что он еле вытащил меня из убежищ чтобы я шел помогать людям, а я держал его в курсе и выполнял указания. Протиравшая пыль на полках Алина обернулась и с улыбкой спросила. «Может, ему ногу сломать?» «Кому?» «Гриша, вы же сейчас о брате думаете. В газете больше всего написано именно о нем. Не стоит ничего ему ломать. Брат сам себя накажет», — спокойно ответил я. «То, что предложила Алина, отнюдь не входит в мои принципы. К тому же это ничего не изменит. Григорий продолжит вставлять мне палки в колеса, только еще с большим упорством. Братья и без того недолюбливают меня по понятным причинам, но я не хочу превращать эту вражду в настоящее кровопролитие. — Позвольте поинтересоваться, как? — Напрочь испортит репутацию во время переговоров, — ответил я, откладывая газету. Взял планшет и принялся изучать бесконечные отчеты службы безопасности и разведки которые пытались найти виновных в произошедшем позавчера. «В Австрии планируются напряженные переговоры», — продолжил я. «Они не против открыть пасть и больно укусить. Гриши могут показаться неважными требования, которые они заявили. Но отнюдь. Мы должны жестко им ответить, а иначе они и дальше будут кусать». «Сама делегация понимает, как нужно поступить? От этой страны многого не возьмешь». Да, но если накосячит кто-то из императорской семьи, это напрямую покажет силу нашего рода и во что он превратился. Я слегка скривился. Не было смысла скрывать свои эмоции при Алине. Рано или поздно они нападут. В руководстве Австрии люди не слепые сидят. Но мои братья не понимают, что нельзя вечно брать и ничего не отдавать. Нельзя все время жить на прошлых достижениях. Нужно делать и свои, только тогда государство будет развиваться. Вы правы, сейчас имперская армия в плачевном состоянии. У нас довольно много техники, которую требовалось списать еще лет десять назад. Нюансов было много, даже слишком. Помимо истекшего срока службы техники, которая может развалиться на поле боя, хватает проблем и среди руководства. Люди — самый ценный ресурс но его нужно использовать с умом. К сожалению, не все генералы умеют правильно направлять подчиненных, следить за выполнением приказов, награждать стоящих и наказывать нарушающих устав, от чего страдает и дисциплина. Но это не та проблема, которая волнует меня прямо сейчас. «Схожу погулять, проветрю голову», — сказал я Алине. «А я пока уберу на вашем столе» улыбнулась она. Я кивнул, разрешая, а сам вышел в коридор. На этот раз ко мне не пытались представить охрану. Видимо, все людские ресурсы были заняты на расследовании произошедшего. Надеюсь, от этого будет толк. Или же меня не заметили специально. Не удивлюсь. Часто приказы моей охране напрочь противоречат здравому смыслу. Интересно, вспомнят ли они об этом когда я их всех уволю. Сомневаюсь. Спокойно вышел с территории дворца, вокруг которого находилась облагороженные территории и парки, к одному из которых я и направился. Размышляя о том, кто мог организовать нападение, шел по аллее между высоких деревьев и клумб с цветами. Здесь была атмосфера умиротворения, но даже ей не удавалось заглушить злость, бурлящую у меня в груди. Сейчас было утро, рабочий день, и в парке было немноголюдно, только много мам с колясками и детей. Но из этой всей картины выбивался юноша аристократического вида, сидящий на лавочке. В дрожащих руках он держал папку. Парень сильно переживал. "Вы не против, если я присяду? Мне кажется, вам нужен собеседник", обратился я, когда подошел к нему. «Я не настолько старый, ваше высочество», — с грустью ответил он. «Но печаль эта была отнюдь не из-за официального обращения. Что-то сильно беспокоило этого человека». «Тебе, извиняюсь», — улыбнулся я. «Конечно, присаживайтесь», — чуть подвинулся парень. «Расскажи, что случилось». «Ничего, ваше высочество. Я же вижу, что это не так». Парень тяжело выдохнул и понял, что так просто я от него не отстану. Ваше Высочество, меня зовут Александр Булатов. У меня через час назначена встреча с Евгением Дмитриевичем Егоровым. Теперь все встало на свои места, и я ответил. Вступать в гвардию — не лучшее решение. Тебя отправят в Якутию или к Рязанскому графу. Только там сейчас идет набор из-за постоянных войн с соседями. Я справлюсь. Должна быть серьезная причина, чтобы принять подобное решение и пойти защищать не свой родной город, рискуя своей жизнью. Спокойной службы ты не увидишь. Выбора нет, ваше высочество. Мне придется справиться. О чем ты? Мой род почти угас, но враги остались, признался Александр. Понимаете, у меня есть невеста. Мы сбежали в столицу, но и здесь для нас небезопасно. А чтобы получить хорошую защиту, мне нужно устроиться на службу. Понимаю, что туда так просто не берут, но я из военного рода, хоть он и просуществовал всего 70 лет. Склонность к военному делу у парня явно была. Дар позволял мне это увидеть. Немного подумав... Я достал из кармана листок для заметок и ручку. Написал на нем номер телефона и протянул Александру. «Возьми. Позвонишь, скажешь, что от меня, и хочешь на службу. Этот человек тебя возьмет». Александр улыбнулся и ответил. «Спасибо, ваше высочество. Вы не представляете, как это важно для меня». «Представляю». Улыбнулся и кивнул. «Немедленно. Когда я уходил, Александр уже набирал номер. После этой встречи осталось теплое чувство, с которым я и вернулся во дворец. Там рассказал о произошедшем Алине. — Вы дали ему номер Соломонова? — спросила она. — Да, давно мы к нему людей не отправляли. — Всего лишь полтора месяца, — пожала она плечами. — Это много, учитывая, сколько людей проходит через Соломонова. — Вам есть о чем с ним поговорить? — Хорошо, что напомнила. Завтра навестим его. Вернувшись в свой кабинет, я вновь открыл планшет. За время моего отсутствия разведка нашла одну из диверсионных групп, организовавших недавний налет на город. Еще одну они нашли ночью, но я тогда спал и не успел среагировать. Разведка последние дни работает активно. Даже аномально активно, я бы сказал. Видимо, Разумовский хорошо надавил на Лаврентьева, с которым после смерти моего отца работает в связке. С одной стороны, хорошо, что дело движется. А с другой... — Господин, я вам еще нужна? — поинтересовалась служанка, прервав мои мысли. — В любой момент можем выдвинуться, ожидай. Она кивнула и исчезла в тени. С другой стороны, не очень хорошо, что разведка начала нормально работать только после того, как погибло 43 человека ни в чем не повинных людей. Разведка, вместе с прочими службами, коих во дворце насчитывалось много, должны были это предотвратить. А с графом Соломоновым и правда давно следует встретиться. Жаль, что на это постоянно не хватает времени. Этот человек, один из немногих аристократов, кто остался верен своей чести и империи, несмотря на все происходящее вокруг. Сейчас ему около сорока пяти, но за все время нашего знакомства Борис Соломонов ничуть не изменился внешне. А причина тому — сильный и уникальный дар, а точнее, целых два дара. Когда я впервые оказался в его поместье, мне было всего восемь лет. И сразу, зайдя в дом, я почувствовал в его доме что-то странное. Не передать моего удивления, когда в тот день граф Соломонов вышел ко мне и опустился на колени, признав во мне первого императора. Я взглянул в его глаза и осознал, что нет смысла ни о чем спрашивать. Этот человек прекрасно знает, что говорит. Активировав одну из граней своего дара императора, я взглянул на графа еще раз и понял, На этом чудеса не закончились. За ним на коленях стояло шесть белых силуэтов, хотя призракам вовсе не обязательно было опускаться. Клятва служения империи действует только на одну жизнь. Тогда-то в голове и сложилась картинка. Завидев меня, призраки увидели нечто большее, чем, может, обычный человек. Они меня узнали и велели графу делать что угодно, но меня не отпускать. Вот он и решил принести клятву истинному правителю. С тех пор нас многое связывает. Внезапно на планшет пришло уведомление. Разведка нашла третью диверсионную группу. Надо было быстро действовать, пока уведомления не увидели другие. Поэтому я спешно удалил все данные, которые были в этом донесении. Допуска для совершения подобных действий у меня не было, Но это не непроблемно сделать с учетной записи моего покойного отца. И этого никто не обнаружит. Разведка отправляет донесение и идет искать дальше. Их не волнует то, что происходит с данными после отправки в базу. — Алина, выдвигаемся, — позвал я свою служанку. Она вошла через дверь с бегудями на голове. — Никакой личной жизни, — хмыкнула она. Я приподнял брови. Велел же ей быть готовой к выходу. Но для женщин понятие «быть собранной к выходу» крайне растяжимое, и Алина не стала исключением из правила. «Просмотр сериала — это тоже личная жизнь», — развела она руками. «А если серьезно, то что вы придумали?» «Очередная авантюра?» Я строго посмотрел на нее. «Сегодня Алина чересчур разговорчива». «Молчу, молчу», — она подняла ладони и улыбнулась. Уже по дороге я объяснил Алине, что разведка нашла следы, которые ведут к одной из групп подрывников. Всего было обнаружено три группы. Но сведения о последней я удалил, желая разобраться с ними самостоятельно. Разведка конкретно взялась по делу нападения на город. И понятно, что все диверсионные группы уйти не могли. Некоторые агенты глубинного прикрытия вернулись к своей обычной жизни. И без наводок в таких людях никогда не распознают диверсантов. Мы отправились в один из дачных секторов на окраине столицы. Остановились на проселочной дороге и вышли из машины. Где-то позади кукарекали петухи. Эти дома принадлежали в основном простолюдинам рабочих профессий. Никакого изыска в них не было. Просто некоторые люди хотят возможность выбраться на природу хотя бы на выходные хотя, судя по звукам, были и те, кто живет здесь постоянно. Мы пошли по дороге, по обе стороны которой располагались деревянные дома, окруженные заборами, покрашенными в разные цвета. Алина вздохнула и спросила. «Вот честно, господин, может, вам не стоило в это дело лезть?» «Может, и не стоило, но оставить это дело просто вот так, на волю случая, я тоже не могу». «Знаю, что ты думаешь, мне следует больше отдыхать и меньше работать. Но хоть кто-то из руководства, в конце концов, должен нормально работать». Я остановился возле дома с желтым забором. На нем красным было написано «Продажа цветов, семян и удобрений». Да и по ухоженному двору было видно, что здесь постоянно живут люди. Постучался в калитку... И через пару минут мне открыла миловидная женщина, на вид лет пятидесяти. «Ой, какие красивые молодые люди!» — улыбнулась она нам. «Вам цветочки?» «Да, хотим посмотреть и выбрать», — ответил я, натянув дружелюбную улыбку. «Проходите, дорогие! Сейчас мужа позову, он вам все покажет». Мы зашли во двор, где росло огромное количество цветов. «Мне вот эти нравятся», — указала Алина на пионы. «Как закончим, выберешь любые», — тихо ответил я. Женщина сходила за мужем, и из дома они вышли уже вместе. «Чем могу помочь, молодые люди?» — с широкой улыбкой спросил седоволосый мужчина с густыми усами. «Цветочки у нас самые разные есть. Вы на какой бюджет рассчитываете?» а «Вы только цветами занимаетесь?» — прямо спросил я. — Да? А что? — Может, видели что-то подозрительное? — Нет, не видел, — сразу ответил мужчина. Хотя обычно, когда задаешь такой вопрос, человек сначала задумывается, припоминает, уже потом отвечает. Алина тоже это подметила и косо посмотрела на мужчину. А мне и без разговоров было все понятно. Может, видели тех, кто организовал взрывы в городе?» В моем голосе чувствовалась злость, а я и не пытался ее скрыть. «Император, вас упаси! Мы живем тихо и мирно!» — ответил мужчина и взмахнул рукой. Я наклонил голову, и мимо пролетело водяное лезвие. Оно впилось в землю, располовинив розовый куст. Чувствую, от этого сада к концу дня ничего не останется. Алина широко распахнула глаза и тотчас исчезла в тени. В этот же момент на месте, где она стояла, из земли поднялись мощные стебли и схватили пустоту. У встретившей нас женщины была магия друида. Служанка проявилась прямо возле женщины, в руках у нее был теневой молот. Но противница ловко увернулась от его удара. Алина не остановилась и продолжила, уводя женщину в сторону. «Ох, не думал, что на нас выйдут! Не подскажешь, на чем мы спалились?» — усмехнулся мужчина. «Я подпрыгнул, и второе лезвие прошло под моими ногами. Достаю из ножен клинок, и его лезвие отбивает следующую атаку. Без понятия, как вас нашли, и вопросы здесь задаю я. Говорю я, и мой клинок касается щеки мужчины, оставляя на ней лишь тонкую полоску, ведь он ловко увернулся». «Ты же понимаешь, что вам не уйти отсюда!» За спиной мужчины образовываются водяные стрелы и мигом направляются в мою сторону. Двигаюсь очень быстро и отбиваю их все своим клинком. Бой дается легко, но противнику я это не показываю. Мы еще не договорили. «Ты так думаешь? А у меня другое мнение!» Отвечаю с усмешкой, и кончик клинка проходится по руке водного мага. Он распарывает руку до локтя, и мужчина корчится от боли, но не сдаётся. «На кого работаете?» — спрашиваю я. «На персидского царя! Такой ответ тебя устроит!» — со скалом говорит он и формирует новое заклинание. Всё происходит очень быстро. Мужчина бросается в меня всевозможными техниками магии воды, а я пока орудую лишь своим клинком. «Ты врёшь!» «Вас нанял кто-то из своих». «Думаешь, я знаю, кто?» — рычит он, формируя водяной шар перед нами. «Ты знаешь связующих». Отвечаю и уклоняюсь от огромного шара, который мог бы запросто меня раздавить из-за того, что маг создал внутри него высокое давление. В стороне раздаются звуки боя Алины и той женщины. «Верно» — поступила служанка, что увела противницу — Так они не будут нам мешать. Ты понимаешь, сколько людей погибло? Спрашиваю я и снова атакую, а противник выставляет перед собой водяной щит. Мало, хотелось бы больше, противно усмехается он. Тебе не одолеть меня, мальчишка. Несмотря на то, что бой проходил довольно легко, я не расслаблялся. Любая ошибка могла стоить жизни. А теперь самое время подразнить противника. Позволь представиться, я цесаревич Дмитрий Романов. Перед очередной атакой враг прищурился. — Сильно похож. Какой отличный день. Твоя смерть обеспечит мне безбедную старость. Неподалеку раздался взрыв, и нас окатило мощной волной энергии. — Я ее схватила, — раздался голос Алины. Мужчина в ужасе обернулся всего на миг. «О, смотри, твоя жизнь только что закончилась. Усмехаюсь я и прыгаю в свою тень. Появляюсь за спиной противника, но тот успевает выставить водный барьер. В тот же миг я снова исчезаю и уже выхожу прямо перед мужчиной. Мой клинок направляется прямо в его сердце, но противник ловко перехватывает лезвие». Тогда я замахиваюсь левой рукой и ударяю кулаком прямиком по его шее. Позвонки ломаются, и труп падает на землю. Оружие — это хорошо, но с физическим усилением человек сам по себе может стать оружием. Говорю я и вытираю клинок от крови об рубашку мертвеца, а затем убираю клинок в ножны. От тела отделяется дар, и я забираю его. Он формируется небольшим водяным шариком на моей руке. Осматриваю его, а затем дар впитывается в мою ладонь. Да, они плохих вершин ты достиг со столь паршивым даром. Впрочем, тебе уже плевать. Тем временем Алина привела женщину. Ее руки сковывали теневые оковы, которые маг другого направления не сможет разорвать. «Господин, что с ней делать?» — спрашивает служанка. «Выруби ее». Одним ударом в затылок Алина отключает нашу пленницу. «Позвони кому-то из наших, пусть ее заберут и узнают все, что можно». «Хорошо», — отвечает Алина и достает телефон. Еще несколько часов мы провозились на этом участке, а потом отправились домой. На этот раз я был за рулем. «Не ожидал, что разведка так хорошо сработает», — говорю Алине. «Да, это удивительно. Уверена, что Разумовский приложил свою руку. А иначе и быть не может. После нападения на город он может накликать на империю большую беду, тем, что они досмотрели и не обнаружили заранее. Сейчас каждый будет пытаться оторвать от империи кусок побольше. Что же с этим делать? уверенно без вас не справится». — Не переживай, я сделаю все возможное. Хочу посмотреть на лица ваших врагов, когда вы станете императором, — улыбается Алина. — О, уверен, что это будет незабываемое зрелище. Если в империи начнется хаос, который стремительно приближается, то это затронет и рот Разумовских. Канцлер, как и любой здравомыслящий человек, не захочет допускать подобного. А без него Лаврентьев не стал бы столь явно шевелиться. Все же в разведке остались люди, которые умеют работать, если они смогли выйти на диверсионные группы. Однако еще нет уверенности, что допрошенные не поведут нас по ложному следу. Но с этим мы уже разберемся. Внезапно в груди защемило, лицо скривилось. Какой же грязный дар, однако! Не стоит надолго оставлять его у себя, иначе он может ослабить мои основные таланты. Я подъехал на парковку возле городской детской больницы и достал планшет. Зашел в базу данных клиники и достаточно быстро нашел то, что нужно. Выглянул в окно, в редких окнах горел свет, все-таки уже наступила ночь, пока мы заезжали по пути еще в несколько мест». Велел Алине ждать меня в машине. Сам переместился в тени, появился на первом этаже клиники. Потом оказался в другом коридоре и так перемещался раз десять, пока не нашел нужную палату. На кровати спал ребенок. Возле нее была прикреплена папка с личной медицинской карточкой, которую я и открыл, чтобы удостовериться, что он тот, кто мне нужен. Егоров Павел из семьи Простолюдинов. Двенадцать лет. Неодарённый. Неизлечимая форма магического отравления, причиной которого стала человеческая глупость. Прочитав это, я хмыкнул. Взглянул на бледное лицо ребёнка. Оно совпадало и с карточкой пациента, и с записью в личном деле. Ему совсем недолго осталось. Я приблизился к нему, и на руке из тонких узоров... Образовался водяной шарик, отнятый у диверсанта Дар. Мне удалось быстро найти ему достойное применение. Дар опустился на тело мальчика и вошел прямо в его грудь. Тело Егора начало корежить, оно выгнулось дугой. Затем он опустился на кровать и задрожал, точно в припадке. Но мальчик не издал ни звука. «За это прошу прощения». «Не самая приятная часть процедуры, но зато вода излечит твою болезнь», — сказал я, но мальчик меня не услышал. Он и до моего прихода находился без сознания. «А еще поздравляю, теперь ты одаренный. Дар не совсем чистый, но лучше так, чем ничего». Удостоверившись, что все прошло гладко, я кивнул и снова исчез в тени. Затем вернулся в машину, и мы уехали во дворец. На груди осталось теплое чувство. Все-таки я сделал хорошее дело. Жизни мальчика больше ничего не угрожает. Утром он проснется совершенно здоровым. Представляю радостные лица его родителей. А теперь нужно поговорить с сестрой и вернуться во дворец». Панорамные окна дорогого ресторана лил свет, который мерцал в бокалах, стоящих на столах двух братьев-близнецов, обедающих здесь. Их столик находился в самом углу, подальше от лишних ушей других посетителей заведения. Ване и Ивану было 28 лет, и благодаря работе на Дмитрия Алексеевича они могли себе позволить посещать и не такие заведения. А вкусно поесть оба брата любили. Их часто спрашивали, почему их так назвали. На что оба брата всегда отвечали одинаково. Как матушка в роддоме нас записала, так и зовёмся. Да, Ваня и Иван — это разные имена, они не форма одного и того же. А им часто по жизни приходится это объяснять. «Весёлое было задание», — с ухмылкой говорит Иван. Оба брата были в деловых костюмах. Но в отличие от Вани, Иван был мускулисти. Со стороны Иван создавал впечатление перекачанного здоровяка. Угрюмый Ваня поднял взгляд и тоже улыбнулся. Да, давно не было чего-то по-настоящему интересного. А тут надо было выследить по примерным данным и вывести заложников, чтобы при этом никто не пострадал. Ваня по своему телосложению был меньше своего брата, но это не делало его менее опасным убийцей. Просто у Вани был слегка другой профиль. Пользовался он исключительно кинжалами. «Да ладно, если бы и пострадал, ничего бы не было», — отмахнулся Иван. Ваня рассмеялся и ответил. «Серьезно? Ничего бы не было? Помнишь, что было в прошлый раз?» когда мы выполнили задание по-своему. Иван сморщился и ответил. Это было больно, но поучительно. Повезло, что господин пошел нам навстречу. На самом деле он молодец. Другой мог бы и убить за подобное самоволие. Господин может уступить во многом, но остается неприкосновенен в выполнении поставленных задач чтобы они были выполнены ровно, как он сказал, и никак иначе. А это гораздо лучше нашей предыдущей работы. Помнишь, каково там было? — Я даже скучаю по тем временам, — усмехнулся Иван. — А я нет, — легко ответил Ваня. — Здесь мы убиваем гораздо чаще. Самое главное — наша совесть чиста, и я могу спокойно спать а и тогда была чиста. Мы и раньше не убивали невинных. Иногда даже вспоминаю того Борова, который людей продавал. Он так визжал, что это мне до сих пор снится, — рассмеялся брат. Помнишь его? Конечно, помню. Ты сперва выстрелил ему в пах и только через семь минут в голову. Еще бы он не визжал, а мог бы сразу прекратить его мучение. «Мог, но мне хотелось, чтобы он ощутил весь спектр эмоций». «Согласен. главный человек этот неодарённый. А столько у него было власти, и столько боли он причинил обычным людям». «Угу», — кивнул Иван. «Ладно, пойдём на базу, поговорим с остальными. А то что-то мы здесь задержались. Следующее задание будет фиг знает когда». Мне начинает казаться, что временами господин нас забывает. Ваня кивнул и поднял руку, призывая официантку. «Миловидная девушка подошла». «Ваш счет!» — принесла она небольшой пенал, и Иван расплатился наличными. «Сдачи не надо!» — улыбнулся он девушке. «Благодарю!» — искренне ответила она. «Всего вам хорошего!» Братья вышли на улицу и у обоих завибрировали телефоны. «Да ладно!» — удивился Ваня. «Да ладно! Ты научился распознавать вибрацию?» — рассмеялся Иван. «Очень смешно!» — вернул усмешку Ваня. «У меня одиночное задание за границей. А у тебя что?» «То же самое!» «Чувствую, будет весело». Иван и Ваня сели в автомобиль и направились на базу. Пока Иван вел машину, второму брату пришло дополнение к его заданию, которое он внимательно изучал и прикидывал, как лучше сделать. И снова завибрировал телефон. Это было необычное устройство, в котором хранится очень много секретов. Переписок с другими людьми, служащими господина. Общие задания и одиночные, интересные и не очень. Например, недавно надо было попасть на прием одного влиятельного аристократа просто там стоять и ничего не делать. Однако то, что каждое задание имеет свой смысл, оба брата поняли уже давно. И если обычный человек возьмет в руки этот телефон, он не сможет ничего в нем обнаружить. Эти устройства братьям выдала личная помощница господина, она же его ассистент, охранница, водитель, пилот, служанка. Единственное, где она не преуспела, так это в роли любовницы. Чтобы зайти в систему, где происходит тайное общение между людьми господина, нужно ввести специальный код в одном из непримечательных приложений. Помимо этого, система сканирует лицо и попросту не пропустит чужака. Да и вибраций. Когда приходит задание, телефон вибрирует по-особенному. Если этого не знать то можно и не заметить. Да даже если и знать, то нужно время, чтобы привыкнуть и научиться отличать обычные сообщения от особенных. Иногда братья и вовсе не понимали, как они попали в эту организацию, которую смог создать одиннадцатилетний подросток. Как он все это создал и контролировал? Это попросту не укладывалось в голове ни у одного из близнецов.